Реальность встретила пасмурной хмарью. Проклиная свою забывчивость, надо же было оставить зонт в училище. Вероника решала, что хуже – простуда или вынужденный пост. Пришла к выводу, что никто еще не умирал от двух дней без мясного. Тем более будет больше стимулов закрыть ранг новичка в кулинарии. Один из рецептов сорха, для ранга ученик, назывался «шашлык из мяса кабана». А она отлично знала, где искать диких кабанов. Так что полчаса спустя, мечтая о шашлыке, она уминала рис с овощами. Затем часа два порхала по квартире, натирая, вычищая, подметая, в общем, наводя чистоту. После уборки и душа она уверенно прошествовала к капсуле. Вдохновения, как и света, для живописи не было, так не пропадать же дню. В игре она первым делом забежала в аукционный дом, в ту его половину, где проводились торги за злато и серебро. Выставила по самому низкому ценнику свитки и эликсиры, полученные на медне от небес за очистку погоста. Нельзя сказать, что ей самой не были бы полезны эти расходные средства, но крайней нужды в них она не испытывала, а если их купят, девушка обогатится на 3 1/2 золотых. Сигнал о завершении торгов. Хейт установила сразу выкупную цену, означающую автоматическое приобретение лота. Пришел, не успела она сделать шаг за порог заведения. Следом звякнул и второй сигнал. «Блин, продешевило!» — скорчила рожицу Хейт, но всерьез не расстроилась. Она быстренько подбежала к служащей, вернула ей оба жетона, пересчитала монеты. После быстренько сгоняла на капустное поле, Набила рюкзак до критического веса. Ей предстоял долгий-долгий день, потому как Хейт твердо решила не покидать обжорку, покуда не добьет кулинарию до девяти и девяти, чтобы с чистой совестью навестить мастера кулинара и на заработанное средство повысить ранг. Первое повышение стоило десять золотых. Их, благодаря квесту со скелетами, она могла отдать почти безболезненно для бюджета. Игровой день сменился игровой ночью, а девушка всё носилась по кухне. Наконец, последняя картофелина была извлечена из углей, и перед взором Хейт загорелось долгожданное оповещение. Негромкая трель в её ушах прогремела фанфарами. Она, трудяжка этакая, одолела первую планку в профессии. Мастер NPC одобрительно хмыкнул. когда Хейт с горящими глазами примчалась к нему с просьбой повысить ранг. "Быстро, ты девица", подметил он. "Ины к ученическому рангу месяцами идут. Только без оплаты не обессуть, научить тебя не смогу". "А я и не прошу", ответила Хейт, протягивая толстику деньги. "Взнос равен 10 золотым, верно?" Непись прикрякнул, забрал монеты, взамен выдал книжечку в золотисто-оранжевом переплёте. Книга кулинарных рецептов. Ранг ученик. При изучении в неё переносятся все выученные ранее рецепты кулинарного дела, а также становится доступно изучение новых рецептов ранга ученик. Тип вечное, улучшаемое. Хейт со счастливейшим лицом приняла книгу. Прижала к груди, полюбовалась и только потом скомандовала: "Изучить". "Поздравляем! Профессия кулинар улучшена. Текущий ранг мастерства 1, 0, 1,0 десятых. Ранг ученик. Ловкость увеличилась на 5. Мудрость увеличилась на 5. Спасибо, мастер. Всем сердцем надеюсь на скорейшую новую встречу." Чопорно склонила голову в полупоклоне девушка. Второй взнос 50 золотых, напомнила неприятным NPC. За одно могу продать новых рецептов. Интересует? Я бы с радостью, мастер, но увы. Хейт картинно вывернула карманы и тут же сама себя обозвала показушницей. Последнему дурачку ведь известно, что в восхождении деньги лежат не в карманах, а в инвентаре. Непиш, поняв, что девушка как покупатель не платёжеспособна, тут же потерял к ней всякий интерес. Хейт повторно поблагодарила кулинара, памятуя о том, что с ним ещё не раз иметь дело, она предпочитала пересластить с вежливостью, чем выдать слишком малую порцию оной. Распрощалась и проследовала в направлении мастерской. Следующим этапом в её программе началась прокачка ремонтного дела. Мастер Гехарт, вероятно, решил, что раз ученица так долго отсутствовала, то и отдохнула она основательно, и нагрузил девушку работой в таком объёме, что вскоре Хейт была готова взвыть. Вплоть до сигнала таймера она упорно трудилась, отводя на перекусы только крохотные перерывы. И оно того стоило. Заветная цифра 9.9, моя чела всё ближе и ближе. Мастер уже даже книжечкой перед носом девушки помахивал, одновременно преободряя и поддразнивая. Овы таймер не позволил сцапать книгу. Навык, словно насмехаясь над хейт, прочно застрял на показателе 9.8. Ах, демоны и барабашки. Мастер, не убирайте книгу далеко, я обязательно вернусь, в сердцах выкрикнула она. Выход. На факультатив по композиции в цвете Вероника добиралась на такси. Непогода превзошла самоё себя, вывернула тучи наизнанку, залила землю тягучим ливнем. Гидрометцентр вставил свои 5 копеек, объявив штормовое предупреждение. Хочу в Веллигард, пробормотала Вероника, выбираясь из такси. Там тепло и сухо. Бегом навала двор, увы, машинам дальше ворот хода не было. Пуля влетела в холл, отряхнулась. И разверзлись хляби небесные. Бр, злобно выдала своему отражению в зеркале девушка. Зеркалом мстительно отразила мокрую несчастную Веронику. Майская ночь или утопленница, постановка местного театра. Майская ночь или утопленница. Повесть Николая Васильевича Гоголя входит в цикл Вечера на хуторе близ Диканьки. На утопленницу ты Белозёрова смахиваешь. Факт. Но давно ли ты сама с собой начала разговаривать? Раздался из-за спины насмешливый голос Стаса. С тех пор, как собеседника моего уровня стало сложновато отыскать, ехидно откликнулась студентка. А вы что? Продолжаете ставить мне диагнозы? Учтите, с психологами, психиатрами и просто психами я на 10 лет вперёд переобщалась. Да нет, просто полюбопытствовал, пожал плечами преподаватель. Приводи себя в порядок, не спеши особо. Мне ещё горку собирать. Вероника натянуто улыбнулась в ответ. Всё-таки после учебной встряски, устроенной Стасом в понедельник, Беседа с ним она испытывала некоторую неловкость. По сравнению с горкой прошлого урока, нынешняя выглядела простенько. Фон бледно-жёлтый, стол с зелёным, уголок сзади. Ваза тропической видной формы из синего богемского стекла в вазе цветок подсолнуха, живой. В конце мая достаст да состёт три краснобоких яблока. Призыв куратора не бегать по палитре, акцентировать внимание на трёх основных цветах: синий, жёлтый, красный, читался издалека. На этот раз она еле-еле уложилась в шесть отведённых часов, дожимая последнее яблочко уже под грозным взглядом Стаса. "О, всех у вас общая проблема", подвёл итог преподаватель, когда пять измученных студентов отложили кисти. Вы слишком мельчите. Вот смотрите. Определили вы отношение цветов друг к другу, обозначили свет. Не бойтесь, используйте широкую кисть и мазок поуверенней. Масло не гуашь, пора бы уже научиться лепить форму, а не крысиными хвостиками мелко-мелко подрисовывать. Я недоволен всеми, включая Белозёрову. Пока вы не научитесь компоновать в цвете, грош вам цена как художникам. И делать это вы должны быстро, с умом. Почему-то на натуре вы с задачи справляетесь, а на простых и ясных формах теряетесь. Группа дружно поникла. Летом дома потренируетесь. На этом я с вами прощаюсь до 14 июня, то бишь до начала выездной практики. Свободно. Стас махнул рукой, завершая речь. К слову сказать, когда к остановке снова подъехал форт Стаса, Вероника даже не удивилась. Гудок донесся сквозь хлещущие струи ливня, приглушенный и словно обиженный. «Белозерова, не студи салон, садись!» Стас распахнул дверцу, выкрикнул в ненастье. Она приблизилась к авто, но забираться внутрь не стала. «Извините, Станислав Анатольевич, езжайте один!» Мне не хочется повторно ставить в неловкое положение ни себя, ни вас. Не дури, просто пообедаем, насупился преподаватель. Она резко замотала головой. Нет, право, не студите салон, езжайте. Повторяя за Стасом его слова, Вероника испытывала жгучий стыд. Не верилось ей, что куратор банально ухлёстывает за неё, скорее она для него как новый социальный проект. вроде от дома. Но любой иной ответ ей притил, потому она держалась непреклонно. Понял, твоё право, ответил Стас, и в голосе его девушки послышалась грусть. До пленэра. Пленэр от французского en plein air на открытом воздухе. Живописная техника изображения объектов при естественном свете и в естественных условиях. до пленера. Кивнула из-под зонта Вероника, захлопнула дверцу. Стас уехал. Мокреть и ветер, будто бы стали ещё стуже, ещё гадостнее.